до того, что я без колебаний разрешил сесть на нее и понтий. Если Луций Арий был нужен мне вне службы, я всегда мог быть уверен, что найду его в обществе Кая. Я и не думал огорчаться из-за привязанности, которая возникла между моим сыном и помощником. У меня не было на это времени. У меня не было времени даже заметить, что я занимаю в сердце Кая лишь второе место. Но самое большое отцовское счастье, какому можно было лишь завидовать, выпало на долю моего гальского центуриона. Аккуратно, каждый триместр, Флавий покидал Капернаум и приезжал ко мне с устным докладом. Антиох часто сопровождал его. В эти дни я отпускал Нигера. Он уводил детей кататься верхом или купаться на берег моря. Шестое. В первые месяцы Флавию нечего было сообщить мне по поводу событий в Галилее. Жители Капернаума приняли его спокойнее, чем я мог ожидать. Правда, этому во многом способствовали деньги, до которых я не был жаден. Я боялся, настолько религиозные запреты иудеев казались мне строгими, чрезмерными и неоспоримыми, как бы то, что он язычник, не стало непреодолимым барьером между ним и галилеинами. Но Флавия это не смущала. Соседи охотно прощали ему оплошности и фантазии, которые они принимали за неведенье прямодушного иностранца, боящегося Бога, как говорят иудеи. Флавий ловко вошел к ним в доверие, давая раввину Купернаума под предлогом срочных реставрационных работ в синагоге очень большие суммы. — Знаешь, господин, «Они меня постыдно обокрали. Поскольку это твои деньги, я должен сказать, что они постыдно обокрали тебя. Они выжили из меня в три раза больше, чем нужно». Флавий позволил себя облапошить, сделав вид, что ничего не понимает, и этому наивному простофили была обеспечена всеобщая симпатия. Многократно и безропотно он протягивал руку к кошельку. Щедрые взносы позволили ему избежать остракизма, неминуемой жертвой, которого мог стать любой другой римский офицер. Между тем, делая щедрые дары за мой счет, гал поддерживал множество связей, которые мог осудить всякий набожный иудей, но в которых равин не торопился его упрекать. После десяти лет слезливой верности неблагодарной Зенобии, примиренной с жизнью благодаря присутствию сына и теперешнему воздержанию, Флавий снова влюбился. Его, как большинство мужчин, всегда привлекал определенный женский тип. И я сначала обеспокоился, узнав, что он увлекся женщиной, которая была похожа на его опасную серийку. Но эта его, Мириам, была женщина странная, в чем мне довелось убедиться два года спустя, когда нам представился случай встретиться. Она была высокая, стройная и на особый восточный манер красивая. У нее были самые роскошные волосы, какие мне когда-либо приходилось видеть. Пышным, рыжеватым плащом они покрывали ее плечи и спину, и, должно быть, доставали до пят. На вид ей было лет тридцать. Она была похожа на тех женщин, которые беспощадно и неосмотрительно растратили свою молодость. Но, может быть, мне просто так показалось в то утро, когда я ее встретил с усталостью и тоской на суровом лице. Будь она римлянкой, а не иудейкой, никто не осудил бы Мириам за образ жизни, который она вела. Родители выдали ее замуж совсем юной за очень старого, но очень богатого человека, который, умирая, оставил ей земли и красивый дом в деревне Магдала. Оставшись вдовой без детей, опьяненная внезапной свободой, она растратила состояние, покупая дорогие украшения и духи. Потом, промотав деньги мужа, не способная отказаться от своих легкомысленных прихотей, мирям завела любовников и заставила их оплачивать ее расходы. Разве помпония вела себя иначе?